Глава 16 Вернувшись в свой гостиничный номер, Декер в итоге все-таки внял совету напарницы и перезвонил сестре, только вот не по той причине, которая могла прийти ей на ум. А! -а, -а я сейчас точно в обморок упаду! воскликнула Рене. Амус Деккер звонит своей старшей сестре. Тушите свечи! «Дожил почти до седых волос, а до сих пор и не знал, что ты такая шутница, Рене». «Что, не понравилось, как прошел наш последний разговор? Хочешь загладить вину?» «В данный момент мне просто нужен мобильный стена». «Ты не попросил у него телефон, когда вы виделись?» «При тех обстоятельствах было как-то не с руки». Она продиктовала ему номер, и он занес его в контакты. «Спасибо. Стэн говорит, что муж Дианы потерял работу». «Это было уже год назад. С тех пор Тим вновь встал на ноги, и у Дианы тоже хорошая работа. Все у них в порядке. И думаю, хорошо, что у них нет детей, которых надо содержать. А теперь до следующего года больше мне не звони». «Это еще почему?» «Мне нужно оправиться от шока». «Надо же, мы дважды пообщались по телефону за такое короткое время!» Сразу после этого Амос позвонил зятю. Бейкер еще находился на работе, но в 5.30 должен был освободиться. Декер договорился встретиться с ним в Корале-Окей в половине восьмого вечера. Оставалось как-то убить время, и он решил провести его с пользой. Вытащил копию отчета о вскрытии останков Айрин Крамер, произведенного Уолтом Соверном, и внимательно просмотрел ее страницу за страницей, строчку за строчкой, и дойдя до одной фразы, закопанной где-то в самой глубине длиннющего абзаца, ближе к концу отчета, вдруг резко выпрямился на стуле. Сукин сын! Поспешил на улицу. Дождь уже перестал, но влажность оставалась запредельной. Амус свернул влево и через несколько минут добрался до погребальной конторы. Из-за маленького столика навстречу ему поднялся молодой человек, облаченный во все черное, за исключением ослепительно белой рубашки. Дейкер спросил Уолта Соверна, которого не оказалось на месте. В отличие от его жены Лиз. Она появилась через минуту одета ли соверн была не в черная а в бледно лиловая отчего выделялась в мрачноватой атмосфере погребальной конторы словно розовый фламинго в пустыне и декеру еще больше пришло в голову насколько все таки эта женщина красива интересно подумал он радует ли ее работа с мертвецами но опять таки кто то же должен этим заниматься чем могу помочь агент декер Я надеялся побеседовать с вашим супругом. Он сейчас в городе, будет только завтра. Может, и я чем-то могу быть полезна? В ответ Дэкер помахал отчетом о вскрытии. У меня есть несколько вопросов касательно вот этого. Она удивленно посмотрела на него. Вопросов насчет отчета Уолта? — Это вполне обычная история, когда после изучения отчета о вскрытии у детективов возникают кое-какие вопросы. — Ну что ж, может, и я смогу на них ответить? Я от Уолта много чего нахваталась, все таки занимаясь тем же делом, что и он. Полистав отчет, Деккер ткнул пальцем в тот длинный абзац. — Тут много чего говорится, но в частности и то, что ее желудок и кишечник были взрезаны. Лиз напряглась. «Но разве это не стандартная процедура, когда в ходе вскрытия извлекают желудок и вскрывают его, чтобы проанализировать содержимое?» «Да, верно. Однако проделал это не ваш муж. Вот почему мне нужно взглянуть на останки. Прямо сейчас». Она провела его в помещение, где термостат поддерживал очень низкую температуру. После уличной жары это место показалось Декеру раем. Как из духовки прямо в холодильник. По одной стене тянулись небольшие дверцы, за которыми на холоде хранились тела. Соверно открыла одну из них и выкатила оттуда носилки на роликах. Вот она. Кивнув, декер бросил на лист взгляд, когда женщина не сделала и попытки уйти. Спасибо. Я дам вам знать, когда закончу. Она явно колебалась, но все-таки двинулась к выходу. Повернувшись к телу, Декер вдруг что-то осознал. Помещение не было залито пронзительным синим цветом. Не то, чтобы он успел соскучиться по этому феномену, но мозг Декера в последнее время стал меняться. Его всегда безупречная память вдруг начала откалывать коленцы, и он стал порой забывать кое-что, что, как думал, никогда не забудет. И эта перемена ему очень не нравилась. Сняв с тела Крамер простыню, Декер опустил на него взгляд. Когда он впервые увидел его, то абсолютно ничего не знал о прошлом этой женщины. Теперь же был в курсе, что она была учительницей и, возможно, проституткой или девушкой по вызову, хотя окончательный вердикт еще не был вынесен. А еще он знал, что ее прошлое за пределами времени, проведенного в Лондоне, представляло собой полнейшую загадку. Но то, о чем он никогда не забывал, — это что кто-то ее убил. Деккер открыл те страницы отчёта, на которых были размещены фотографии останков. Здесь был показан каждый внутренний орган. Но он сосредоточился на фото тонкой и толстой кишок и желудка. Иссечения, упомянутые в отчете, не были сфотографированы. Вот по этой-то причине Деккеру и пришлось прийти сюда. Он собирался проделать то, что никогда в жизни не делал. То о чем раньше и помыслить не мог, но при данных обстоятельствах просто не видел иного выхода. Открыв шкафчик, Декер надел обнаруженные там резиновые перчатки, натянул на носы и рот хирургическую маску, а на глаза защитные очки. Взял с подноса хирургические кусачки и вскрыл ими нитки, стягивающие Y-образный разрез. Этот шов часто называют бейсбольным, поскольку примерно таким же сшита оболочка бейсбольного мяча. Внутри открывшейся полости обнаружились внутренние органы женщины, уложенные в пластиковые пакеты во избежание протекания. Вытащив желудок, Деккер осмотрел его со всех возможных углов тот и вправду был взрезан у нижнего основания, отчего была видна его внутренняя полость, словно лопнувшего воздушного шарика. Соверн явно использовал эту прореху, чтобы изучить содержимое желудка, поскольку никаких других иссечений Декер не заметил. Тот, кто сделал этот разрез, избавил анатома от хлопот. В свете потолочных ламп Декер еще раз заглянул в полость грудной клетки и открыл пакет с кишками. Те свернулись внутри, словно в спящие змеи. Амос заметил, что некоторые части их тоже вскрыты в нескольких местах. Как следует осветил их маленьким фонариком. Разрезы были достаточно широкими, чтобы просунуть в них руку. Декер точно это знал, поскольку и сам это проделал. Иссечения были неровными и похожи нанесенными в спешке, словно убийца либо очень торопился, проделывая это, либо был раздражен. Декер заснял все это мобильным телефоном, убрал внутренние органы обратно в пакеты, закрыл полость, зашил, опять накрыл тело простыней и задвинул обратно в холодильник. Выбросил перчатки, фартук и маску в металлический контейнер с надписью Биологические отходы. Защитные очки положил на металлический стол, потом вымыл руки и умылся под раковиной, дал теплой мыльной воде стечь по лицу, а потом посмотрел на себя в зеркало, укрепленное над раковиной. Блин, просто сам не верю, что только что сделал. Прикрыл глаза, Показалось, что сейчас стошнит, но как-то он все таки ухитрился удержать содержимое собственного желудка на месте. Жаль, что Айрин Крамер не удалось сделать то же самое. Ушел он, не ставя в известность Лиз Соверн. Ему было нечего ей сказать, и хотелось поскорее оказаться на свежем воздухе. Ноги слегка подкашивались, опять накатила тошнота. Как только Деккер открыл дверь, на него тут же навалился зной, и, как ни странно, дурнота начала улетучиваться. Судя по всему, теперь тело переключилось на борьбу с жаркой окружающей средой. Медленно, осторожно переставляя ноги, он двинулся обратно в отель. Зайдя в свой номер, вытащил телефон и просмотрел сделанные фото. Они оказались куда более резкими и более высокого разрешения, чем те зернистые, что предоставил Уолт Соверн. Не исключено, что только что был сделан существенный шаг в расследовании, но открытие также привело и к множеству других вопросов. Желудок и кишечник объединяло то, что не относится к прочим внутренним органам. Когда проглатываешь какой-то предмет, он неизбежно попадает либо в одно из перечисленных мест, либо в другое. А Ирин Крамер что-то прятал у себя в желудке или кишечнике. И тот, кто убил ее, это что-то успел у нее забрать.